Глава двадцать четвертая. Майлонит. Поднявшись в свою личную комнату, я достал из инвентаря яйцо дракона, которое поместил туда сразу после возвращения из столицы Атлантов. После того, как я открыл ментальную магию, получил возможность общаться с Майлонит напрямую, без помощи стихийного помощника. «Ты готова, малышка?» мысленно передал сообщение принцессе Драконов Я. «Кирилл, сколько раз тебе говорить, что я не малышка? Я представительница высокоразвитой цивилизации, которая намного старше тебя. И да, я готова, уже как несколько тысяч лет». «Как скажешь, малышка», — согласился я с дракошкой и, уловив эманации веселья собеседницы, мысленным импульсом перенаправил поток маны божественного накопителя. Шкала созревания яйца заполнилась, и в чате появились красные буквы глобального системного сообщения. «Внимание! Общемировое событие! В мире появилась новая сила!» Старт континентального ивента «Защита избранного». Защитникам новой силы отводится шесть месяцев на подготовку. Потом инкогнито будет раскрыто, и армия тьмы узнает о местоположении своего врага. Но я не обращал внимания на это сообщение и посыпавшиеся вопросы в чате. Я с нескрываемым интересом уставился на яйцо, в центре которого образовалась большая трещина. Еще несколько секунд, и плотная скорлупа рассыпалась на две части. Я в первый раз увидел майланит. «Ты просто восхитительно!» — без преувеличения сообщил я дракошке. И это было правдой. Ее чешуя имела золотой окрас и переливалась в лучах магического света. Она очень забавно уселась на деревянный пол личной комнаты и закрутила длинный хвост, оканчивающийся костяным наростом вокруг своих лап. Ее голова наклонилась немного в сторону, а на меня смотрели изумительнейшие, темно-синие, словно морская бездна, глаза. — Спасибо, — прошелестел детский голосок у меня в голове. «Я пока не умею транслировать свои мысли другим людям и имитировать речь, как это делают взрослые драконы. Так что пока я буду общаться только с тобой. Ты приготовил все необходимое?» «Да», — тут же ответил я, выходя из подобия транса, в который впал после рождения Майланит. Я отдал мысленный приказ, и в специально подготовленном углублении личной комнаты появилась большая гора золотых монет. Мне пришлось воплотить порядка четырехсот тысяч монет, чтобы соорудить для малышки место для сна. Дело в том, что драконы любят золото не просто так. Оно ускоряет их развитие. Майланит поведала мне, что когда дракон закапывается в гору золота, или в том случае, если золота недостаточно, ложится сверху, то включаются эволюционные особенности их расы. Используя свою магию, дракон нагревает металл и отдыхает, согретый его жаром, способным обжечь любое другое существо. Новорожденные драконы очень слабы, Впрочем, как и любые дети, и без такой подпитки могут умереть. Майланит рассказала и еще об одной особенности такого «отдыха». Золото способствует пробуждению родовой памяти. И чем больше времени драконы одной семьи были в контакте с золотом, тем лучше становится связь. Именно поэтому драконы очень не любят расставаться со своими сокровищами. Чтобы накормить своей энергией чужой металл, требуется очень много времени. Малышка неуверенно, пошатываясь, спотыкаясь и падая, проковыляла к куче золота и довольно проворно закопалась, оставив на поверхности лишь кончик носа. Уже секунд через двадцать от металла повеяло теплом, а в голове возник сонный голос Майлонит. «Спасибо, Кирилл. Ты настоящий друг». «Не представляешь, как мне надоело томиться в яйце. Мне надо отдохнуть хотя бы десять часов, а потом мы с тобой поговорим и решим, что делать дальше». Она сладко зевнула, и поток ее мыслей прервался. Золото нагрелось еще сильнее, и находиться в собственной личной комнате уже стало некомфортно. Я отметил, что хоть драгоценный металл и раскалился практически до красна, но плавится не торопится. Все же магия драконов невероятно удивительна, и мне очень повезло, что я прикоснулся к этой тайне. «Кир, ты решил игнорировать весь клан?» Пришло личное сообщение от брата, тем самым разрушив волшебную атмосферу момента. «Пора возвращаться к текущим делам клана и Альянса». Ваше Величество, добро пожаловать в клановую цитадель Прайм, крайний оплот королевства Мемория. Переговоры со Стефаном в Крафорте прошли успешно. Король согласился помочь с нашей проблемой. В магическом мире не любят разводить политесы, и уже на следующий день монарх прибыл в замок. Впечатляющие результаты за столь короткий период времени, граф. С явным одобрением в голосе проговорил Стефан, когда мы провели ему краткую экскурсию. Король прибыл с большим количеством охраны, возглавляла которую Валанда де Сата. Высокоуровневые НПС-гвардейцы оперативно распределились по окружающему нас пространству и контролировали каждое движение игроков. «Спасибо, Ваше Величество», — учтиво ответил я на слова монарха. Пройдемте внутрь, дон Джона. Мне необходимо поведать вам одну очень важную информацию. Веди, граф, немного удивленно скомандовал Стефан. Валанда, составь там компанию. Я нахмурился. Предполагалось, что о Майлонит будет знать лишь король. Видимо, мои мысли отразились на лице. Я доверяю ей. Очень серьезно посмотрев на меня, сказал король. «Черт, когда же я научусь держать свои эмоции под контролем?» Я кивнул, соглашаясь с решением монарха. Во время визита в столицу я ни словом не обмолвился о рождении дракона, ни подконтрольного проклятым. Решение открыть Стефану правду о Майланит мы приняли в процессе общения с принцессой драконов после ее пробуждения. Пока мы поднимались на нужный этаж, мне вспомнился разговор с Майланит. Когда я вернулся в ЛК через двенадцать часов, Майланит еще спала. Мое появление ее разбудило. Из кучи золота показалась ее мордашка. Она сладко зевнула, при этом из горла дракошки вырвался сгусток пламени, закоптив потолок моей личной комнаты. «Сильно, а подруга?» — с улыбкой проговорил я. Не успела появиться на свет, как уже можешь выпустить струю пламени, способную сжечь наш замок. — Ой, — пискнул испуганный детский голосок. — Это вышло случайно. — Да не переживай. Выспалась. — Да, родовое золото творит чудеса. Я чувствую себя уже намного лучше. Спасибо, что сохранил его. — На здоровье. Мы в одной лодке, как говорится, у нас на родине. «Вот твой завтрак». Я выложил из инвентаря кусок мяса буйвола. Майланит задрожала от нетерпения, все же до конца скрыть свою хищную натуру не получается даже у драконов. Из ее горла вырвался еще один сгусток пламени. Огонь равномерно прожарил внушительный кусок мяса, и она с жадностью на него набросилась». Шашлык исчез с молниеносной скоростью, а удовлетворенная трапезой майаланит улеглась на гору золота, свернувшись в клубок, как котенок. «Теперь можно поговорить, Кирилл. Я отправляюсь с тобой. Мне нужна неделя, чтобы окрепнуть и попрактиковаться. Все равно раньше вы не успеете изготовить нужное количество защитных амулетов». «Стоп». «О чем ты вообще говоришь?» «О походе в земли моих сородичей, конечно». «Исключено», — безапелляционно заявил я. «Это слишком опасно. И как ты себе представляешь, поход с дракончиком на руках? Тебе не кажется, что это может вызвать подозрение? И вообще, как ты узнала про поход? Ведь в замке активирован артефакт, защищающий разум от чужеродного воздействия». «Очень смешно, Кирилл, но без меня вы не справитесь. Родовая память просыпается. С каждым днем я буду узнавать что-то новое. Такие знания будут вам необходимы. Я не маленькая девочка, кое ты меня считаешь. Я пробыла в Яйце несколько тысяч лет, общалась с матерью, отцом и сестрой, пока это было возможно. Они многое рассказали о мире», о наших законах и традициях. Когда я позволила тебе забрать себя из гнезда, между нами образовалась связь, прочнее которой нет ничего на свете. Я признала тебя родственником и полюбила как брата. Артефакт защищает от враждебно настроенного вмешательства. Наша связь работает по-другому. Я могу улавливать твои мысли, настроение, тревоги. «Со временем ты тоже научишься этому. Я тебе помогу». «Мне нужна неделя. Я освою превращение и смогу принять облик человека. Тогда мы и отправимся в путь». «И не спорь. Я уже все решила», — добавила Майланит, когда увидела, что я хочу возразить. «Вот и что мне с тобой делать?» — задал я риторический вопрос в пустоту. Ты хоть понимаешь, что мы идем в самое логово врага? Если они почувствуют твое присутствие, то незамедлительно нападут, и в этом случае либо убьют, либо поработят, что, на мой взгляд, еще хуже. Я все понимаю, Кирилл, но я должна сделать это. Мне надо понять, во что проклятые превратили мой народ. Хорошо, скрипя сердце, пришлось согласиться с ее решением. «Я не вправе запрещать тебе бороться с захватчиками, но пообещай во всем меня слушаться. Если скажу «беги», ты побежишь. Если попрошу спрятаться, спрячешься. Если ситуация станет безнадежной, то я открою портал в безопасное место, и ты войдешь в него по первому моему требованию». «Согласна на такие условия?» «Согласна», — тут же получил подтверждение я. Если с этим закончили, давай займемся твоим развитием. Я тут увидела, что хранитель даровал тебе право на изучение нескольких заклинаний. У меня есть идеи по этому поводу. Заклинание «Огненная река». Тип – активное. Класс – обычная. Ранг – пятый. Навык владения – начинающий. Ноль из пятнадцати применений. Описание. Волшебник, достигший максимальной силы в своей стихии, получает право пользоваться самыми мощными заклинаниями. Мак сжигает весь запас магической энергии и на 30 минут лишается возможности его восстановить. В зависимости от уровня развития заклинания в желаемой точке появляется исток огненной реки. Она начинает постепенно расширяться в указанную волшебником сторону и достигает 10 метровой ширины. Огненная река за несколько десятков секунд распространяется на длину 150 метров, изгибаясь по желанию волшебника. Длина и ширина реки увеличиваются по мере повышения мастерства владения заклинанием. Внимание! Огненная река не может протекать сквозь города и любые другие селения разумных. Урон – 200, помноженные на силу оружия плюс интеллект в секунду. Длительность действия 60 минут. Применение один раз в 7 дней. Максимальная удаленность начальной точки 500 метров. Требования «Маг огня» ранг «Магистр». Требования «Маны» весь запас, блокировка восстановления 30 минут. Заклинание «Ментальный шок». Тип – активное, класс – обычный, ранг – первый. Навык владения – начинающий, 0 из 400 применений. Описание. Маг направляет мощный ментальный импульс на своего врага, на некоторое время дезориентирующий его и лишающий возможности двигаться. Длительность действия зависит от уровня владения заклинанием. Применение. Один раз в пять минут длительность действия восемь секунд требование ментальный маг ранг ученик требование ментальной энергии десять заклинание боевая левитация тип активная класс обычный ранг второй навык владения начинающий ноль из 500 минут описание Ментальный маг получает возможность передвигаться по воздуху, используя ментальную энергию. Скорость передвижения зависит от уровня развития заклинаний. Применение без ограничений при наличии требуемого количества ментальной энергии. Требование: ментальный маг, ранг знаток. Требование ментальной энергии одна единица ментальной энергии в секунду. «Вот такие заклинания мне помогла подобрать майланит. Я, конечно, надеялся, что получится изучить ментальные плетения, позволяющие влезть в голову разумным и управлять их мыслями. Но подруга сообщила, что эти заклинания откроются мне только на более высоком уровне развития. Ладно, дорасту, лишь бы времени хватило». Надо усиленно использовать ментальную атаку, чтобы повышать уровень владения этим невероятно полезным видом магии. Майланит посоветовала мне изучить заклинание массового ментального шока, когда я получу возможность оперировать плетениями третьего ранга. Я склонен с ней согласиться. Это заклинание прекрасно впишется в мой стиль игры и существенно расширит мои возможности. Защита от ментальной магии есть только у некромантов. Используя блинк, я смогу оказаться в центре вражеского построения и мгновенно освободить плетение массового ментального шока. Это выведет из строя большое скопление врагов на длительный срок. Где взять столько времени? Над выбором редкого умения долго думать не пришлось. Как только я открыл список, предоставленный системой, то не сомневался ни минуты. А Майланит полностью поддержала мой выбор. Феникс. Редкое умение, подвластное лишь магистрам магии огня. После смерти вы можете воскреснуть на месте гибели в течение 60 секунд с полными шкалами, но без ранее наложенных усилений. Воскрешение сопровождается мощным взрывом огня, который наносит урон исключительно вражеским целям. Умение «Феникс» сбрасывает таймер перезарядки всех доступных вам заклинаний. Перезарядка умения 48 часов. Внимание! Данное умение не совершенствуется. Шикарное умение! Критический момент, когда все козыри израсходованы, можно не бояться игровой смерти, а наоборот, ускорить ее, чтобы полностью восстановиться и вернуться в бой полным сил. Мы проговорили еще несколько часов, прежде чем юная драконесса утомилась и вновь закопалась в родовое золото. Она рассказала много интересных фактов из мирной жизни драконов, существенно повысив мою осведомленность в этом вопросе. «Позвольте представить вам принцессу драконов Майлонит, единственную непорабощенную представительницу этого народа», торжественно произнес я, когда король и Валанда вошли в мою личную комнату. Сказать, что НПС пребывали в шоке, это ничего не сказать. Король замер как статуя, устремив свой взор на вершину большой кучи золота, на которой восседала моя названная сестра. Она приняла свою любимую позу, села на задние лапы, выставив передние перед собой, а хвостом оплела их несколько раз. Воланда открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова, и судорожно перебирала в руках край своей мантии, расшитой серебряным узором. Первое молчание нарушила Майелонит. «Ваше Величество, мое почтение, уважаемая Валанда де Сата, граф де Стар очень много о вас рассказывал. Рада знакомству». Маленькая дракошка очень хорошо имитировала речь. Ее вытянутая мордочка открывалась и закрывалась, создавая впечатление, что она произносит слова вслух. Но на самом деле Майланит транслировала их ментально. «Быстро учится», — подумал я. «Рад приветствовать вас, Майланит, на землях нашего королевства», — наконец опомнился король. «Граф не предупредил меня об этой встрече. Стефан нахмурился и грозно посмотрел на меня. Я поежился под взглядом монарха. Мне стало неуютно. На мгновение захотелось упасть на колено и отдаться воле короля. «Ого, харизма у этого НПС просто запредельная». «Не вините графа. Это было сделано ради моей безопасности», — вступил из-за меня Майланит. «Только тут я могу быть уверена, что тайна о моем появлении на свет сохранится. В комнату Бессмертного можно попасть только с его позволения». «Воланда, прошу вас надеть этот амулет. Я протянул женщине первый изготовленный нами защитный артефакт по рецепту Файрона. Я планировал передать его Майланит». Но Валанда скоро покинет наш замок, а во дворце есть драконы, способные проникнуть в ее разум. «Вы уже успели изготовить первые амулеты?» — неподдельно удивился король. «Ты же передал нам копию рецепта меньше суток назад!» «Мы не сидим сложа руки, Ваше Величество!» — с гордостью за клан ответил я. «Принцесса Майланит...» — Ваш отец был императором драконов? — начал разговор король после того, как Валанда сотворила несколько удобных кресел. — К своему стыду я не продумал этот момент, и в моей личной комнате практически не было мебели. — Нет, мой отец был старшим офицером. Наш род не имел кровной связи с императорским домом. — Тогда почему граф представил вас как принцессу? Потому что в данный момент я единственная представительница империи, сохранившая собственную волю и доступ к родовой памяти. По нашим законам я имею право называть себя принцессой. Если удастся освободить от ментального рабства более старших и опытных драконов или отыскать других представителей нашего народа, защитивших себя так же, как мои родители, то я сложу с себя данное полномочия. «Пока же этого не произошло, я самая старшая, свободная представительница Империи Драконов. Выживание расы превыше всего. У нас еще есть шанс!» «О каких защитных средствах идет речь? Можете ввести меня в курс дела?» Майланит кратко пересказала королю историю Миринаторга. Пока представители королевства Мемория слушали рассказ о судьбе родителей и сестры Майланит, я думал, что очень маловероятно, что удастся отыскать еще одного свободного дракона. Если кто-то и пережил бойню войны богов, то обязательно попал под влияние некромантов. Огромная удача, граничащая с чудом, что нам удалось отыскать и защитить Майланит. «Что вы планируете делать дальше?» — спросил король после того, как принцесса закончила свой печальный рассказ. «Я отправляюсь с графом на поиски вашей дочери», — обескуражила Майланит, собравшихся, как меня, несколькими часами ранее. «Без меня у Катарины нет ни единого шанса. Я умею чувствовать своих соплеменников». Ментальная сила дана нашему народу от природы, но война богов нарушила ментальную целостность планеты, и связь теперь работает на очень коротких расстояниях. Я смогу оценить количество врагов, но для этого мне нужно максимально приблизиться к столице. Я владею родовой магией трансформации и могу принять любой облик, а защитный амулет не позволит поработить мой разум. Граф. Отвечаешь за союзницу головой. Король не стал отговаривать Майланит. Вы правы. Знать примерное количество врага — жизненная необходимость. По нашим данным, в столице империи драконов не менее восьми тысяч жителей. Это огромная сила, справиться с которой у нашего королевства нет никаких шансов. А есть еще отшельники, предпочитающие селиться удаленно. «Информации об их количестве и вовсе нет». «Воланда, поступаешь в распоряжение графа и принцессы», неожиданно обратился король к своей незаконно рожденной дочери, а потом добавил, обращаясь уже к нам. «У моей дочери очень серьезная врожденная ментальная защита, поэтому множество секретной информации стекалось именно к ней». «Теперь, когда в нашем распоряжении есть амулеты, эта защита возрастет многократно и станет крепче магической стали. Валанда расскажет вам все, что известно об Империи драконов на сегодняшний день. Она снабдит вас картами их земель и всем необходимым в этом походе». «Всем необходимым», — добавил Стефан, сурово посмотрев на женщину. Та согласно кивнула, подчиняясь воле своего короля и отца. «Спасибо вам, Майланит, за уже оказанную и будущую помощь. Если нам суждено пережить вторжение и отстоять этот мир, люди этого не забудут». «Мы приложим все силы, чтобы вернуть вам дочь, а заодно разведаем обстановку». «Враг будет повержен», — ответила юная драконесса. «Да будет так», — закончил обсуждение этого вопроса король. «Ну что, граф, а теперь пойдем заниматься твоей проблемой. Валанда, ты с нами? Я бы предпочла остаться и пообщаться с принцессой, если она, конечно, не против. Просто майланит, уважаемая Валанда де Сата. И да, я не против». Валанда улыбнулась женщина. «Вот и ладно» пробасил Стефан. «Веди, граф». У выхода из личной комнаты дежурили двое гвардейцев 250 уровня. Они пристроились позади нас безмолвными тенями, а когда мы подошли ко входу в комнату управления замком, заняли караульное место по бокам от двери. Марул пребывал в прекраснейшем настроении. Он расхаживал по комнате, еле слышно напевая себе под нос какую-то песню. «Сейчас настроение-то мы ему подпортим», — злорадно подумал я. «Ты уже допрашивал его, граф?» — без предисловия начал Стефан. «Пытался, Ваше Величество, но у предателя невероятно скверный характер, а у меня не было рычагов давления». «Что же, теперь они у тебя есть. Поговорим?» — обратился король к Марулу, с лица которого исчезла улыбка. «Я смотрю, мальчишка никак не смирится с реальным положением вещей!» — нарочито разочарованно на выдохе проговорил Марул. «Надо же! Он добрался до местного царька! Если обезьяна нацепила на голову корону и объявила себя королем, то это значит только одно — Она является королем обезьян. Я понял, о чем ты говорил, граф. Совершенно спокойно, выслушав оскорбление от древнего мага, обратился ко мне король. Второй более адекватный? Да, ваше величество. Фаерон всячески помогал нам во время похода, и это именно он передал нам рецепт создания защитных амулетов. Что же, тогда нужно вернуть столь ценного союзника. Монарх людей обнажил свой меч, все это время пристегнутый к его поясу, и приблизился к иллюзорной проекции Марула. На его лице застыла презрительная усмешка, он не сомневался в своей безопасности. А зря. Король дотронулся до белого камня, встроенного в доспех, и с легкостью вытащил его из специального крепления. Ловким движением он вставил артефакт в рукоятку своего оружия, и меч мгновенно окутала белоснежное сияние. Лицо Марула мгновенно изменилось. Такого страха мне еще не приходилось видеть никогда. Капля истины. Откуда? Более он не успел сказать ничего. Меч короля проткнул попятившуюся проекцию врага и за несколько секунд впитал сущность предателя. «Ох, и силен же он был», — проговорил Стефан, когда извлек артефакт из рукояти меча. Капля истины пульсировала белым светом, как будто переваривая поступившую энергию. «Заряда его души хватит лет на пятьдесят непрерывной работы». Именно в этот момент в комнате появилась проекция Файрона. Он уставился на артефакт в руках короля и сделал несколько шагов назад. Лицо его стало твердым, как скала, а в глазах начало разгораться пламя. «Не стоит переживать, уважаемый Фаэрон!» обратился к архимагу король и уверенным движением вставил каплю истины обратно, в специальное углубление на грудной пластине. Под оспехом прошел мощный белоснежный импульс. Похоже, что функция этого артефакта не ограничивается детектором лжи. Королевство Мемория относится к друзьям с большим уважением и безжалостно к своим врагам. Граф поручился за вас. Его слову я доверяю. Фаэрон заметно успокоился. Из его глаз исчезли искры. Все же маги огня обладают взрывным характером и заводятся с полоборота. «Рад слышать это, монарх. Не имею чести быть с вами знаком». «Стефан де Вогель, добро пожаловать в Королевство Мемория!» «Старший иерарх Империи Атланта, Архимаг Фаэрон!» «Спасибо, что уничтожили душу Лайтинга. Я был слишком слеп и не разглядел предателя у себя под носом. Он набрал невероятно много силы у своего повелителя». «Наш общий враг коварен. Вы не единственный, кого он смог одурачить. Мою дочь выкрали из дворца. Ее место занял замаскированный дракон, а я был настолько занят делами, что если бы не граф кивок в мою сторону, то не смог бы распознать подмену». «Мы все недооценили опасность», согласился с ним Фейрон. «Даже боги «С приходом бессмертных у нас появился шанс». В этот момент оба мужчины посмотрели на меня. «И бессмертные вас не подведут». «Ну, а что тут еще можно сказать?» Король общался с Фаероном наедине не менее часа. Судя по его довольному лицу, когда он покидал мой замок, разговор прошел хорошо. «Я думаю, ему можно доверять», — сказал Стефан перед тем, как телепортироваться в столицу. «Что же, не могу с ним не согласиться». В этот же день Фейрон получил доступ к свободному перемещению по всей подконтрольной управляющему кристаллу территории и довольно внушительное количество магической энергии в личное пользование. Архимаг имеет колоссальный жизненный опыт и, самое главное, — военный опыт. Он получил карт-бланш и неограниченный бюджет на модернизацию и оптимизацию обороны Прайма. Да и вообще, его советы по развитию как замка, так и отдельно взятого мага будут незаменимыми. Выяснилось, что Файрон занимал профессорскую должность в высшей магической школе Империи и имеет огромный опыт в воспитании молодых волшебников. В общем, работа закипела. Все свободное от построения планов, время я проводил на полигоне и массово истреблял мобов. Мне необходимо срочно повысить уровень владения ментальной магией, хотя бы до уровня знаток, чтобы иметь возможность пользоваться заклинаниями второго ранга. Наши планы мы строим, исходя из этого факта, так что пока не прокачаюсь, мы не отправимся в путь. Я раз за разом тренировался формировать вновь изученные плетения, буквально вбивая их в свое сознание. Руки должны работать автоматически, без участия мозга. С ментальными плетениями особых проблем не было. Низкоуровневые заклинания не отличаются особой сложностью, и тренированный мозг схватывает их на лету. А вот с огненной рекой проблемы были. Сложнейшее, объемное, многоуровневое плетение запоминалось с большим трудом. Малейшая ошибка приводила к мгновенному срыву каста, а следующий можно было сделать лишь через полчаса, когда вновь активируется регенерация. Я даже пробовал пить зелье маны, но шкала оставалась пустой. Это правило было невозможно обойти даже на полигоне, приходилось переждать откат, работая с ментальными плетениями. Активировал плетение пятого ранга всего один раз, на следующий день после разговора с королем, так сказать, чтобы посмотреть вживую. Впечатлились все. Когда плетение было полностью сформировано, перед глазами возникла карта местности, точно такая же, как при активации плазменного дождя. На карте я указал точку истока и провел изогнутую линию, русло будущей реки. От точки истока, которую я расположил в непосредственной близости от ворот замка для лучшей видимости, по расходящейся траектории побежали потоки жидкого огня, очень быстро заполняя начертанное мною русло. 30 секунд, и перед взглядами сотен игроков и НПС появилась огромная 150-метровая огненная змея, извивающаяся практически под прямыми углами и перекрывающая подход к нашим оборонительным укреплениям. От огненной реки исходил сильный жар, который чувствовался даже на стене. Невероятная мощь! Это заклинание поможет выиграть целый час, за который ни одно живое существо не сможет приблизиться к нашим стенам. «Ну ты даешь, босс!» — с нескрываемым восторгом проговорил стоящий рядом Смоук. «Еще пара таких заклинаний, и на темном властелине можно ставить крест!» Я улыбнулся. Оптимизма у игроков не отнять. «Кир!» «Можешь подойти в зал совещаний? У нас проблема», — пришло сообщение от брата. «Пришлось топать пешком. На 30 минут я полностью лишен маны». В зал совета, расположенный на верхнем уровне донжона, который мы построили относительно недавно, я прибыл последним. Помимо танка тут были Корт, Леон, Мистик, Недотрога и Стелс, заместитель Аэруса. «Начнем!» проговорил брат, когда я занял место за общим столом. Как только мы выяснили, что для прохождения главного квеста нужно проходить разломы, то начали активно заниматься этим вопросом. До недавнего времени полной уверенности, что требуется зачистить их все, не было. Когда Кирик и Виата добыли часть координат, В задании говорилось, что это первая часть из четырех, и мы предположили, что нужно пройти половину имеющихся в мире разломов. Но после похода в Иргиль стало очевидно, что придется пройти все. «Ближе к делу танк», — поторопил брата Мистик. «Мы это уже обсуждали». «Хорошо. Территорию свободных земель мы зачистили. Сводный рейд Альянса уже на пути ко второй части координат». С территории гномов все обстоит относительно хорошо. На данный момент пройдено 8 из 10 разломов. Стараниями Кирика и других лидеров, сумевших наконец вырваться из плена орков, на их территории зачищено 9 из 10 разломов. Самый последний тотем придется добывать с боем. Орки не устраивали туда рейды, но его примерное местоположение нам известно. С территориями драконов все обстоит сложно. Достоверной информации о том районе у нас нет. Чешуйчатоголовые ящерицы пускают к себе очень ограниченное число игроков. Они работают с несколькими кланами, у которых не очень хорошая репутация. «Агры?» – перебил я брата. «Очень похоже на то. А ведь это идеальное прикрытие», – вступил в беседу Леон. Драконы не пускают никого, кроме агров, и они могут спокойно получать и сдавать проклятые кинжалы. По сути, у агров есть идеальная локация для прокачки, где практически отсутствует конкуренция. «Как думаете, драконы позволяют аграм зачищать разломы?» — спросила недотрога. «Если да, то это может существенно упростить нам задачу». «Поясни свою мысль», — попросил заместительницу призрака я. «Тотемы можно отобрать. Либо тайно выкрасть, либо захватить замок. Тогда нам не придется зачищать их самостоятельно. В описании предмета нет информации, что его невозможно украсть. Нужно это проверить». «Хорошая идея», — поддержал инициативу я. «Выясните, с какими кланами работают драконы и где располагаются их замки. Не думаю, что это будет слишком сложно. Вряд ли чешуйчатые разрешат своим марионеткам начать строительство в глубине своих земель». «По поводу кланов без проблем», — ответила недотрога. «Поставим наблюдателей у границы, и все станет понятно. А вот поиском замков придется заниматься вам». На территорию драконов хода нет. Они каким-то образом обнаруживают нарушителей и моментально их уничтожают. Понятно. К нашим целям добавляется еще одна. С этим решили. Продолжай, танк. Следующая проблема — это земли эльфов. Игроки, переселившиеся в эльфийские леса и сменившие расу, по приказу НПС уничтожают рейдовые группы, отправленные на зачистку разломов. Причем за убийство игроков-людей они не получают метку преступник, даже наоборот. По данным разведки, им начисляют бонусные очки, которые они могут обменять на золото. Нам пока удалось добыть всего лишь один тотем. «Пожалуй, пришла пора открыть карты», — взял слово стелс. «Мы предвидели такое развитие событий и выделили достаточно большое количество сотрудников, которые внедрились в эльфийские круги. Они снабжают нас всей необходимой информацией. Многие из них занимают достаточно высокие посты в иерархии вражеских кланов и в нужное время по сигналу смогут одновременно выкрасть необходимые нам тотемы. Можно не отвлекаться на земли эльфов». «А работать с госслужбами очень выгодно», — подумал я. «Одной проблемой меньше», — подытожил танк. «Но главное остается. Земли кентавров и гоблинов под контролем врага. Нам надо проникнуть на территорию армии тьмы. И как это сделать, — «Я пока не знаю».